Но если все эти мелкие изменения устава, толкуемые солдатами распространительно, отражались только в большей или меньшей степени на воинской дисциплине, то разрешение военным лицам во время войны и революции участвовать в качестве членов в различных союзах и обществах, образуемых с политической целью, представляло уже угрозу самому существованию армии. Ставка, обеспокоенная этим обстоятельством, прибегнула тогда к небывалому еще в армии способу плебисцита. Всем начальникам, до командира полка включительно, предложено было высказаться по поводу новых приказов в телеграммах, адресованных непосредственно военному министру. «Я не знаю». Справился ли телеграф со своей задачей? Достигло ли назначение эта огромная масса телеграмм, но все те, которые стали мне известны, были полны осуждения. Во всех сквозил страх за будущее армии. А в то же время в Петрограде военный совет, состоявший из старших генералов, якобы хранителей опыта и традиции армии, На заседании своем, 10 марта, постановил доложить Временному правительству «Военный совет считает своим долгом засвидетельствовать полную свою солидарность с теми энергичными мерами, которые Временное правительство принимает в отношении реформ наших вооруженных сил, соответственно, новому укладу жизни в государстве и армии» в убеждении, что эти реформы наилучшим образом будут способствовать скорейшей победе нашего оружия и освобождению Европы от гнета прусского милитаризма. Я не могу после этого не войти в положение штатского военного министра. Нам трудно было понять, какими мотивами руководствовалось военное министерство – издавая свои приказы. Мы не знали тогда о безудержном оппортунизме лиц, окружавших военного министра, о том, что временное правительство находится в плену у Совета рабочих и солдатских депутатов и вступило с ним на путь соглашательства, являясь всегда страдательной стороной». 1 марта Советом Рабочих и Солдатских Депутатов был отдан приказ номер один, приведший к переходу фактической военной власти к солдатским комитетам, к выборному началу и смене солдатами начальников. Приказ, имеющий такую широкую и печальную известность и давший первый И главный толчок к развалу армии. Приказ номер один. 1 марта 1917 года. По гарнизону Петроградского округа всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и флота для немедленного и точного исполнения о рабочим Петрограда для сведения.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 Совета рабочих и солдатских депутатов. Пятое. Всякого рода оружие, как то винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее, должно находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов. И ни в коем случае не выдаваться офицерам даже по их требованиям.